Отыскав метку, он читает вслух Эстер Саммерсон. «Так», — говорит мистер Баккет и стоит, приложив палец к уху, — «пойдем-ка, тебя я прихвачу с собой». Он заканчивает свои наблюдения так же бесшумно и тщательно, как начал и вел их, наводит порядок, оставляя все вещи, кроме платка, на тех самых местах, где они были раньше, и, пробыв в этих комнатах всего минут пять, покидает их и выходит на улицу. Бросив взгляд вверх на тускло освещенные окна в спальне сэра Лестера, он мчится во весь дух ближайшей стоянки наемных карет и, выбрав лошадь, за которую не жаль заплатить хорошие деньги, велит ехать в галерею Тир Джорджа. Мистер Баккет не считает себя ученым-знатоком лошадей, но, привыкнув посещать главнейшие конские состязания и тратить там малую толику денег, обычно любит подводить итоги своим знаниям в этой области, утверждая, что если лошадь резва, он это сразу видит. Вот и сегодня он тоже не ошибся тарахтя по булыжникам со скоростью опасной для жизни, и однако внимательно глядя острыми глазами на всех крадущих сопрохожих, мимо которых карета несется по полночным улицам, и даже на свет в верхних окнах, за которыми люди уже легли или ложатся спать, и на углы улиц, которые с грохотом объезжает карета, и на пасмурное небо, и на землю, покрытую тонкой пеленой снега, ибо след может найтись где угодно, он во весь опор мчится к месту своего назначения, да так стремительно, что, приехав и соскочив на землю, чуть не задыхается в клубах пара, который валит от лошади. «Отпусти-ка у дела на минутку, пускай остынет, а я мигом вернусь». Пробежав по длинному проходу, он видит, что кавалерист сидит дома и курит трубку. Так я и знал, Джордж, что после всего, что вы пережили, вы первым делом возьметесь за трубку, приятель. Не могу тратить лишних слов, дело чести. Все ради спасения женщины. Мисс Саммерсон, та девица, что была здесь, когда умер Гридли. Не беспокойтесь, я знаю ее, что я так зовут. Они не беспокойтесь. Так вот, где она живет? Кавалерист только что вернулся домой после визита к ней и дает ее адрес. Это неподалеку от Оксфорд-стрит. — Вы об этом не пожалеете, Джордж. Спокойной ночи. Он выходит, смутно припоминая, что, оказывается, видел и Фила, который сидел, разинув рот у нетопленного камина, уставившись на нежданного гостя. Потом несется дальше и снова выходит из кареты, опять-таки окутанной клубами пара. Мистер Джарндис один не спит во всем доме. Он уже собирается лечь спать, как вдруг слышит резкий звон колокольчика, и, оторвавшись от книги, в халате спускается вниз, чтобы открыть дверь. «Не пугайтесь, сэр!» Гость, во мгновение ока очутившись в передней, уже запер дверь и, дружески глядя на хозяина, стоит, положив руку на задвижку. Я уже имела удовольствие встречаться с вами, инспектор Баккет. Взгляните-ка на этот носовой платок, сэр. Это платок мисс Эстер Саммерсон. Я сам нашел его в комоде у леди Дедлок четверть часа назад. Нельзя терять ни минуты. Дело идет о жизни и смерти. Вы знакомы с леди Дедлок? Да. Сегодня там открылась одна тайна. Семейные дела получили огласку. Сэра Лестера Дедлока Баронета хватил удар. Не то апоплексия, не то паралич, его долго не удавалось привести в чувство, так что потеря на драгоценное время. Леди Дедлок ушла из дому сегодня во второй половине дня и оставила мужу письмо, которое мне совсем не нутру. Прочтите его, вот оно. Прочитав письмо... Мистер Джандис спрашивает сыщика, что он обо всем этом думает. Не знаю, что и думать. Скорее всего, она хочет покончить с собой. Так или иначе, может дойти до того, и опасность возрастает с каждой минутой. Надо было начать поиски раньше. Я бы ста фунтов не пожалел отдать за каждый потерянный час. Дело в том, мистер Джардис что сэр Лестер Дедлок, баронет, поручил мне выследить и найти ее, чтобы спасти и сказать, что он ее прощает. Деньги и полномочия у меня имеются, но мне нужно еще кое-что. Мне нужна мисс Саммерсон. Мистер Джарндис переспрашивает с тревогой в голосе. — Мисс Саммерсон? — Слушайте, мистер Джарндис отвечает мистер Бакет, который все это время с величайшим вниманием изучал лицо собеседника. «Я говорю с вами, как с человеком большой души, а дело такое спешное, какие нечасто случаются. Промедление тут необычайно опасно, и если оно произойдет по вашей вине, вы потом никогда себе этого не простите. Повторяю, восемь, а то и десять часов» ценой по сотне фунтов каждый не меньше, потеряны с тех пор, как леди Дедлок исчезла. Мне поручили ее найти. Я инспектор Бакет. Ее и так уж тяготило многое, а тут еще она узнала, что ее заподозрили в убийстве. Если я пущусь за нею в погоню один, она, не зная о том, что сэр Лестер Дедлок-баронет просил меня передать, может дойти до крайности». Если же я поеду за ней вдогонку вместе с молодой леди, в которой она питает нежные чувства, я ни о чем не спрашиваю и вообще об этом ни слова. Она поверит, что я ей друг. Отпустите со мной, мисс Саммерсон. Дайте мне возможность удержать леди Дедлок с ее помощью. Я спасу беглянку и верну ее, если она еще жива. Отпустите со мной, мисс Саммерсон. Задача эта трудная. И я как можно лучше сделаю все, что в моих силах, хоть и не знаю, что в данном случае будет лучше. Время летит, скоро час ночи. Когда он пробьет, будет потерян еще целый час. А он стоит уже не сотню, а тысячу фунтов. Все это верно. И спешить действительно необходимо. Мистер Джандис просит сыщика подождать внизу, пока сам он пойдет переговорить с мисс Саммерсон. Мистер Баккет соглашается, но по своему обыкновению не остается внизу, а следует за мистером Джандисом наверх, не упуская его из виду. Пока наверху совещаются, он стоит в засаде на полутемной лестнице. Немного погодя, мистер Джандис, вернувшись, говорит, что мисс Саммерсон сейчас придет и под покровительством мистера Баккета будет сопровождать его всюду, куда он укажет. Мистер Бакет очень довольный, одобряет это решение и, поджидая свою спутницу, отходит к двери. Тут он настраивает свой ум на высокий лад и устремляет мысленный взор в необъятную даль. Он видит множество одиноких прохожих на улицах. Множество одиноких за городом, на пустошах, на дорогах, под стогами сена. Но той, которую он ищет, среди них нет. Он видит других одиноких. Они стоят на мостах и, перегнувшись через перила, смотрят вниз. Они ютятся во мраке глухих закоулков под мостами у самой воды. Какой-то темный-темный, бесформенный предмет, что плывет по течению, самый одинокий из всех. Привлекает к себе его внимание. Где она? Живая или мертвая? Где она? Если бы тот платок, который он складывает и бережно прячет, волшебной силой показал ему комнату, где она его нашла, показал опутанный мраком ночи пустырь вокруг домишка кирпичника, где маленького покойника покрыли этим платком, сумел бы Баккет выследить ее там на пустыре, где в печах для обжига пылают бледно-голубые огни, где ветер срывает соломенные кровли жалких кирпичных сараев, где глина промерзла, а вода превратилась в лед, и чудится, будто дробилка, которая, целый день шагая по кругу, приводит в движение изможденная слепая лошадь, это не просто дробилка, но ородие пытки для человека. На этом гиблом, вытоптанном пустыре маячит чья-то одинокая тень, затерянная в этом скорбном мире, засыпаемая снегом, гонимая ветром и как бы оторванная от всего человечества. Это женщина, но она одета, как нище, и в подобных отрепьях никто не пересекал вестибюль дедлоков и, распахнув огромную дверь, не выходил из их дома. Глава 57. Повесть Эстер. Я уже легла спать и успела заснуть, как вдруг опекун постучал в дверь моей комнаты и попросил меня встать немедленно. Когда я выбежала, чтобы поговорить с ним и узнать, что случилось, он после двух-трех вступительных слов сказал мне, что сэр Лестер Дедлок узнал все что моя мать бежала из дому, а к нам явился человек, которому поручено найти ее, если удастся, и заверить в том, что ее простили, что ее любят и не дадут в обиду. Меня же этот человек просит сопровождать его в надежде, что на нее повлияют мои мольбы, если сам он не сумеет ее убедить. Таков был общий смысл слов опекуна, и я их поняла. Но тревога, спешка и горе привели меня в замешательство, и, как я ни старалась, я не могла успокоиться и совсем пришла в себя лишь спустя несколько часов. Тем не менее я быстро оделась и закуталась, не разбудив ни Чарли, ни других обитателей нашего дома, и сошла вниз к мистеру Баккету. Оказалось, что это ему доверили тайну. Так мне сказала Пекун, провожая меня, и объяснил также, почему мистер Баккет вспомнил обо мне. В передней, при свете свечи, которую держала Пекун, мистер Баккет вполголоса прочел мне письмо, оставленное моей матерью на столе, и минут через десять, после того, как меня разбудили, я уже сидела рядом со своим спутником, и мы быстро катили по улицам. Он сказал мне прямо, однако стараясь щадить меня, что хочет задать мне несколько вопросов и что очень многое будет зависеть от моих ответов, которые должны быть совершенно точными. Спрашивал он главным образом о том, как часто я виделась со своей матерью, которую он неизменно называл леди Дедлок, когда и где я говорила с ней в последний раз и как это вышло, что у нее очутился мой носовой платок. Когда я ответила ему на эти вопросы, он попросил меня хорошенько подумать, подумать не спеша, нет ли где-нибудь такого человека, все равно где, к которому она, вероятнее всего, решит обратиться в случае крайней необходимости. Я никого не могла указать, кроме опекуна, но, подумав, назвала еще мистера Бойтерна. Я вспомнила о нем, потому что о моей матери он всегда говорил с рыцарской почтительностью, был когда-то помолвлен с ее сестрой, как я слышала от опекуна, и, сам того не ведая, пострадал по причинам, связанным с ее прошлым. Во время этого разговора мой спутник приказал возниться придержать лошадь, чтобы нам было легче слышать друг друга. Теперь же он велел ему трогаться снова и, немного подумав, сказал мне, что уже решил, как действовать дальше. Он был не прочь изложить мне свой план, но в голове у меня мутилось, и я чувствовала, что все равно ничего не пойму. Мы отъехали еще не очень далеко от нашего дома, как вдруг остановились в переулке у освещенного газом здания, где, видимо, помещалось какое-то учреждение. Мистер Баккет провел меня туда, и усадил в кресло у камина, в котором ярко пылал огонь. Я посмотрела на стенные часы. Был уже второй час ночи. Двое полицейских, в безукоризненно опрятных мундирах и ничуть не похожие на людей, работающих всю ночь, молча писали что-то за письменным столом. И вообще здесь было очень тихо, если не считать того, что из подвального этажа доносились глухие стуки в дверь, И крики, на которые никто не обращал внимания. Мистер Бакет вызвал третьего полицейского и шепотом передал ему какие-то инструкции, после чего тот вышел из комнаты, а первые двое стали совещаться. Причем один из них одновременно писал что-то под диктовку мистера Бакета, говорившего вполголоса. Оказалось, что они составляли описание наружности моей матери. И когда оно было закончено, мистер Баккет принес его мне и прочел шепотом. Описание это было сделано очень точно. Второй полицейский, подойдя к нам вплотную и внимательно прослушав чтение, снял с описания копию и вызвал еще одного человека в мундире. Их было несколько в соседней комнате. А тот взял копию и ушел с нею. Все это они делали очень быстро не теряя ни минуты, хотя никто, казалось, не спешил. Как только бумагу куда-то отослали, оба полицейских снова принялись что-то писать, очень старательно и аккуратно. Мистер Баккет стал спиной к камину и в задумчивости принялся греть перед огнем подошвы своих сапог, согнув сначала одну ногу, потом другую. — Вы хорошо закутались, мисс Саммерсон? — спросил он, поймав мой взгляд. На дворе зверский холод. Не под силу это для молодой леди провести ночь на воздухе в такую стужу. Я ответила, что мне все равно, какая погода, и одета я тепло. Дело может затянуться надолго, — заметил он. — Ну что ж, пускай. Лишь бы оно хорошо кончилось, мисс.